Пошел к побратиму и принял у него петуха. Будемир стал какой-то невесомый. Жихарь достал из кармана хитрый нож. «Как можно, брат?» Простонал принц, пробуя встать, зарезать того, Кому мы обязаны жизнью, и не раз. Я же сказал, «Должок за мной». Ответил богатырь и полоснул себя по руке. Брызнувшую струйку он направил петуху В бессильно разинутый клюв. Ладонью услышал, глотает. Сердце у Будемира вдруг забилось сильно, Как человеческое, и развеялась дымка над головой, И на солнце стало нельзя смотреть, Я давно догадался, — сказал жихарь и кивнул на светило. В петухе нашем помещается сам Ярила, то есть воплощается. Сдохнет Будемир, и наступит вечная ночь. Принц подполз к ним на коленях и запел старые-старые, позабытые священные слова гимна. Солнце взошло, солнце взошло. И я говорю, все хорошо. Гимн этот, по слухам, сочинила знаменитая лилипутская четверка. Помогли и кровь, и молитва. Петух вырвался из жихаревых рук, выбрал камень повыше, взлетел и радостно заорал. «Перевяжи, брат», — попросил жихарь. Я, Артур, перемотал ему руку обрывком ткани, перетянул для верности ремнем, потом встал и пошел к другому раненому. «Сам оклемается!» — проворчал богатырь, но тоже встал и направился к демону. Интересно же было, где у демона что осталось после такого падения? Печальный дух изгнания приходил в себя. Бельма с глаз сползли, и красные зрачки злобно уставились на сердобольного принца. «Все кости переломаны!» — вздохнул и я, Артур. «Ты говоришь ты не знаешь?» — изумился Жихарь. «Ты, брат, видно, за девками бегал, пока друиды твои дела говорили. Ведь у демона, ко всем известно, костей вовсе нет». Одни уж костяные, потому что настоящие у него отрезал на память дыр-танан. А как бы даже не сам Ваня Золотарев. Как же он без костей может двигаться и тем более летать? Устройство такое. Он от презрения наливается кровью и становится твердым. Вот. как!» — сказал принц и с отвращением отбросил гибкую, как змея, руку. «Так, значит, сэр-демон в сущности?» «Вот именно. Только неизвестно, чай Оба расхохотались, от чего поверженный совсем скукожился. «Однако же не дело бросать его тут, на верную погибель», — заметил принц. «Верно, прикончить надо». «Я имел в виду совсем другое. Для воина дело чести оказать помощь побежденному противнику». «Ну, мы его, скажем так, не побеждали, пострадал от собственной глупости и злобы». «Так что же с ним делать?» «Ему, чтобы подняться и взлететь, надо кого-нибудь сильно запрезирать», — объяснил Жихарь. «А мы для этого дела не годимся». Он, мы, по сравнению с ним, какие бравые. Богатырь выпятил грудь и охнул от боли. Ой-ой-ой, закричал он. Бедные мы, горемычные. Коней у нас нет, одеты во что попало. Люди увидят, станут смеяться. А мы наказать насмешников не сможем. Ни оружия нет, ни доспехов. Помирать нам тут горькой смертью. А голубчик-то наш Расправит крылышки соколины И полетит в высокие небеса, А мы поплетемся Маленькие и жалкие По убогой земле, По каменной стране. Принц даже испугался. Да что это с вами, Сэр Джихар? Разве пристало бойцу Такое малодушное отчаяние? Помалкивай, Шепнул Джихарь. Это ведь я